Арванов продолжал рапортовать. Он доложил, как приютили его и Киселева пожилая колхозница Наталья Хавдей и пятнадцатилетний сын ее Миша. Перевязали, накормили и уложили. А когда пришли в савинки немцы, хозяйка назвала Киселева своим сыном. Арванов же ушел в лес и там жил, только изредка пробирался в село чтобы достать продуктов и сделать перевязку. Он связался с секретарем сельской парторганизации «Дусей Олейник», а через нее и с партизанами областного отряда. Незаметно для слушателей, Рванов перешел от рассказа о себе к выступлению и, надо сказать, слушали его хорошо, сочувственно. Через секретаря парторганизации раненые бойцы, находящиеся в селе, «Получали от вас товарищи, да и теперь получают продовольственную помощь. Приходит ваш фельдшер, перевязывает, дает лекарства. Это хорошо. Большая благодарность вам. Но получать только помощь, а самим не воевать, не к лицу советскому человеку. Кое-кто из раненых уже поправился. Считаю своим долгом сказать, что в лесу, вокруг вашего лагеря, находится немало честных советских людей». Им очень горько, что их не признают своими. Если мое мнение что-нибудь значит, прошу учесть и мое предложение. Группу 26, группу Карпуши, Лысенко и другие группы считать партизанскими отрядами и наравне с местными влить в областной отряд. Выступили еще два или три человека. Запомнилось короткое и энергичное слово «дружинина». «Спорить, собственно, не о чем, товарищи. Мы с вами на войне. Мы своеобразная воинская часть. Хотим мы того или не хотим, но потери в наших рядах будут. А потери должны восполняться. Иначе мы, как воинская часть, как партизанский отряд, погибнем. Я, между прочим, и сам пришел к вам из окружения. Говорят, что меня приняли потому, что я выходец из Черниговской области». И руководству известен, говорят, что и Днепровского поэтому признали своим. Бесараб тут даже предлагал принимать только Черниговцев или даже только жителей того района, в котором отряд организован. Это ошибочная, вредная мысль. Такого рода местничество к добру не приведет. Наша Родина, весь Советский Союз, а не Риментаровский или Панарницкий район. По указанию. По призыву партии организованы партизанские отряды, отобраны и оставлены заранее. Но почему надо было отбирать в эти отряды известных об кому людей? Да потому что они должны составлять костяк, основу партизанского движения. Наивно думать, что мы одни, без поддержки народа, без резервов, без пополнения сможем что-нибудь сделать. Кажется, вопрос ясен, товарищи. Спросил я... И хотя не все ответили утвердительно, я сказал, что считаю совещание закрытым. Завтра вы получите приказ. С недоумением посмотрел на меня Бессараб и стал шептать что-то сидевшему рядом с ним Капранову. Повернулся к Лошакову и опять зашептал. — Вам что-нибудь непонятно, товарищ Бессараб? — спросил я. Он не ответил. Воцарилось неловкое молчание. За Бессараба ответил Капранов. Вин спрашивая, «Як же так, что нымае постановление?» «Что, мол, так и происходит, что не принимаем резолюции?» «Зачем его беспокоили, вызывали?» Я рассмеялся. Рассмеялись еще несколько человек, но не все. Пришлось повторить, что завтра они получат приказ.